Мой отец, папочка, бедный мой папочка. Не стоит начинать со слез. Дочь Артье замерла на месте, пристально вглядываясь в лицо старика. О! О! Это я, Лисхин. Да-да. Когда ты успела так повзрослеть? А ведь ты же для меня по-прежнему длинноногая голенастая девочка с русой челкой. Ну, подойди же. А, понимаю. Вид старости ужасен, даже если это твой родной отец. Говори так. У тебя по-прежнему те же светлые-светлые глаза, как два заиндивевших цветочка. Я хочу заглянуть в них, ну, подойди же. Да-да, что-то знакомое. Заиндевелые цветочки. Заиндивевшие За цветочки. Отец говорил так, именно так. А кто же для тебя я, как не отец? Я думала, ты... Здесь чем-то пахнет. Тюрьмой. Нет, еще чем-то. Еще здесь пахнет старостью, а ее ты больше всего и боишься, миленькая моя Рискин. Ты еще не перешла этот рубеж, за которым уже нет страха. Тебе еще нужны любовники. Ну, кто, как не отец, может задать тебе такой вопрос? Нет. Я пока не могу. Не можешь признать во мне своего отца? Это место в твоей душе заросло небытием. Ну что ж, тогда радуйся хотя бы тому, что тебе не придется ухаживать за этим полуживым старцем. Все заботы обо мне взяла на себя государство. Ну ты же был Ты же был такой стройный, такой высокий, такой красавец. А твои большие белые руки, твои пальцы, длинные, холеные, с овальными всегда ухоженными ногтями. Покажи мне твои руки. Что с ними? Девочка, пожилая моя девочка, эти руки два раза горели. Ну как же, зачем? В первый раз я должен был сам их поджечь. Это малоприятно, поверь мне. Почему? А ты забыла про отпечатки пальцев, про такую малость? Или ты не знала, кто твой отец? Герой, мой отец, гордость нацию. Я знаю, мои товарищи не забывали о тебе. Нет, нет, это ты. Ты... В первую очередь. Прости. Ну, пожалуйста, прости. Я живу в другом мире. Я не могла, наверное, быть достойной тебя. Я просто обывательница. Я рад за тебя. Ты замужем? О... У тебя есть дети, мои внуки? Ну, хорошо, не будем об этом. Я надеюсь, ты не нуждаешься? Ну, ничего. Теперь после суда надо мной твои мемуары... Принесу тебе много-много денег и почти никаких забот обо мне. Я готова, но я не знаю. А ты сделай мне приятное. Угу. Вспомни хоть что-нибудь о той нашей прошлой жизни. Ты же не была тогда несмышленышем. Да. Мы так хорошо жили в Равенсбрюке. Да. Помнишь, как в сказке? Угу. Сад. Вишни, Лавр. А нашего добермана, ты помнишь, как его звали? Нет. Что с твоей памятью? Я... Я боюсь тебя. Я разве наказывал тебя когда-нибудь? Меня нет. Ну, разве ты видела, чтобы я наказывал других? Нет. Да хотя бы нашего милого добермана, кстати. Его звали Рули. Рули? Правильно, Рули. Ну, как же я могла забыть? Ты знаешь, я сегодня, как сумасшедшая. Ну, конечно, конечно, Рули. Ну, а что-нибудь еще ты помнишь? Твою форму. Так. Нашу машину. Да. Длинную черную дамли. Да. Твой стек. Ну? Я помню твою флейту, ты так играл на ней. Флейта. Ты. Ты все спутала. У нас была другая машина, и я не играл на флейте. Да. Нет, нет, на ней играл наш садовник из заключенных. Ты помнишь какого-то садовника и не помнишь меня? Отец сжег тогда все свои фотографии перед самым концом, а садовник... Почему он мне запомнился? У него еще была такая смешная болезнь, вроде подучей. Он начинал дрожать и вертеться, словно танцевал, а отец бил его стэком, которым наказывал и рули, и доводил его до такого состояния, что все гости начинали смеяться, а он начинал дрожать и прыгать, как бешеный, как какой-нибудь... Я никогда не наказывал рули, да, да, да. я только показывал ему стек чтобы он знал, кто его хозяин. Да, да, и ты доводил его до такого состояния, да, А этого Дени, ты... Хватит про него! Как ты могла запомнить его фамилию? Дочь Ордье еще раз внимательно смотрит на сидящего перед ней старика. Жан, Жан, ты же Жан Дени... Отец еще хвастал перед гостями, что такой знаменитый музыкант у него вроде второй собакой. А он и был второй собакой. Я вышип из него дух, самое главное, дух тем стеком. Это был не танец, а болезнь, пляска святого Витта, болезнь вырождения. Да, да, да. Отец возил его повсюду с собой, в Мюнхен и в Пруссию, как диковинку. И только здесь, в нуэль когда все было кончено, расстался с ним. Да, я послал его в газенваген. И он плакал. Целовал сапоги. Нет, он ничего не знал. Я даже налил ему стакан Рейнвейна, и он сыграл в последний раз. Газенваген уже урчал у ворот, а он так играл. Не надо. Не надо, не надо. Я знаю, это как наваждение на всю жизнь. Лисхин, а ведь, по-моему, именно сегодня у одного известного издателя решается вопрос о тираже твоих мемуаров. Да, да, да, сегодня. М -м -м, прекрасно. А, следовательно, решаются вопросы о твоем гонораре. Да, да. Очень хорошо. Так ты тогда уж поцелуй меня, Лисхен. Ну, неужели... Кроме какого-то грязного флейтиста нам с тобой больше не о чем вспомнить. Да. Я не могу менять свою жизнь. Мне не на что ее менять. Повторяй за мной, Лисхин. Я... Дочь Августина Ардие Повторяй, повторяй, Лисхин. Я дочь Августина Ордье. Я дочь Августина Ардие. Оберштурмфюрера СС, коменданта Равенсбрюка. Оберштурмфюрера СС. Коменданта Равенсбрюка. Начальник лагерей Дайцбурга Саличута Червонец. Начальник лагерей Дайцбурга Саличута Червонец. Начальника гестапо Нуэль ноэль Начальника гестапо Нуэль ноэль Лисхен, я сейчас сниму очки. Нет, не надо, не Боишься? надо. Нет, чего мне бояться? Боишься. Все правильно. Страх должен был победить все в твоей крови. Все. Я приду к тебе. Я приду к тебе завтра. Мне обещали. Я приду. Приду. Папа. Ну вот, я победил. Я доказал. Ты прав, Люцилий. Посвяти себя себе, береги время и не растрачивай его попусту. Дурацкая бабья память. А? Вот пускай поищет своего Жана Денис среди тех десяти тысяч в аверском карьере. Какие эльфовы воспоминали, какие воздушные нервы у этой коровы. А ведь пришла, чтобы заработать на моей смерти. Ну как же суд над папочкой сделает ее мемуары по поувесистей, гонорар помножительный, а красивые четкие цифры, как соляной кислотой, вытравят любого Жанна Дени из ее памяти. Ты повзрослела, значит сдалась, так кажется, говорил мудрый циник, стоик, Сенека -э авантюрист. Авантюристы, а не стоик, это я тебе говорю, как старик старику. В полутьме камеры появляются пастор и врач. Вы хотите принять причастие. Что? Вы хотите принять причастие. Ну, я хотел бы принять причастие. Жизнь порой укладывается в очень узкие рамки между новыми желаниями и старыми обязательствами, так? Так. так исполните старые обязательства, и для вас будут открыты новые желания. Как вам нравятся мои старые обязательства, а? Это номера в расположение хранилищ, основные их оставлены рейхом для будущего. Ну, это вас, что ли, интересует? А грех мой мне отпустите... Именем всемогущего и всевышнего отца нашего отпускаю прогрешение раба твоего нареченного в миру Августина Мардье в убийстве имя, Без имени. в убийстве неизвестного, ибо не хотел сын твой Августин Ардье принести вреда другому сыну твоему, а сделал это по неведению сердца, по отрешенности от воли твоей. Да. Аминь. Но не и нам судить помыслы наши. Но не по Властью не данной принятым саном моим грех вам отпущен. Да. Все. Как все. Я родился от верующих отца и матери, потому, наверное, не мог не исполнить долг причастия. Спасибо вам, святой отец. Мы с вами называли старые обязательства. Вы понимаете меня? Наша церковь. Итак, претерпело некоторое гонения от вашего движения, но теперь, когда мы прилагаем столько сил, вы понимаете меня? Неужели мы не можем рассчитывать на благодарность? А только древний старик уже на пороге иного мира. Хорошо. Не хочется мне думать о суде. Хорошо, суд может не состояться. Суд можно откладывать из месяца в месяц, из года в год. Вы седьмой в списке самых значительных лиц национал-социалистического мира. Да я хочу, чтобы суд состоялся. Хорошо, вы можете быть оправданы частично, срок давности, ваш возраст, наше влияние, не умоляйте его. Нет! Ну, почему? Потому что я вам тогда больше не буду нужен. А вы знаете, что такое укол болтливости? Uh... Нет, это не детектор лжи. Это гораздо серьезнее. Здесь, в этой камере? А кто нам помешает? Вот эти люди? Вы что, хотите моих новых страданий? А человек рождается на страдания. И как искра сгорая, устремляется ввысь. Устремляется ввысь. А в Бога вы верите, святой Отец? Сам вопрос оскорбителен для меня. А я совершенно серьезно. Вот я слишком поздно понял, что надо любить, а не служить любви. Потому что, ну нельзя же убедить другого человека, если спор не основывается на главном доводе, на любви. Но Бог и есть любовь. Эй, -э, нет. Вот здесь вы меня не проведете. Что вы любите? Простой, как дыхание, счастливой человеческой любовью. Мы по-разному толкуем идею любви. Вот это-то и страшно. Вы любите идею, гипертрофию идеи вне человека, вне жизни, простой, человеческой, живой Вне себя, вне их, вне миллионов, которые каждый с каждым перекрещен, переплетен тысячами связей, Уз, надежд, привязан, Замолчите! Я слышу голос язычника. А может быть и хуже сатаны, которым вы и были для человечества. И по отношению к вам, по отношению к вам нет мирских законов. С вами Бог позволяет поступать вне закона. Ну вот, а вы мне грозите пыткой уколом болтливости. Ну, ладно. Запомни, мальчик, вряси, что ты передо мной бессилен, потому что лишить себя жизни – это дело техники, без яда, без ножа, только внутренним приказом. Конечно, надо очень любить жизнь, безмерно, но...